Повязка никак не спускалась. Стоявший в углу с щеткой, Лехнар протолкнул ее в турбу Присел еще на минутку, потом, легонько вздохнув, встал. Он хотел было улизнуть, но секретарша опять отвела его к адвокату. — ну Чем же я все-таки могу вам служить? — доброжелательно спросил очкастый господин. — Да больше, в общем, ничем. «Ответил Кайтен Лехнер. «Простите, а сколько он должен?» «Добавил он просительно». «Нисколько», — ответил адвокат. «Но что мне делать с винтовкой?» — спросил он. Кайтен Лехнер пожал плечами. «Вы не возьмете ее с собой?» — снова спросил адвокат. «Нет, нет». С ужасом отмахнул с обеими руками Лехнар. Адвокат подошел к окну. С улицы уже почти не доносилось шума. Кайтан Лехнар молча сидел. Нигде и никогда в жизни он не чувствовал себя так уютно, как в этой большой полупустой комнате. Хотелось как можно дольше не уходить из нее. Стрельба как будто прекратилась сказал адвокат, и медленно повернулся от окна к Лехнеру. Старик с трудом поднялся. «Тогда я пойду», — сказал он, — «и скажу, да вознаградит вас Господь». Он вышел, долго стоял у двери и разглядывал белую дощечку с черной надписью «Доктор Генрих Баум, доктор Зигфрид Гинсбургер, адвокаты». «Евреи», — решил он. На улице было сумрачно-холодно. Каетону Лехнеру все время казалось, что за плечом у него болтается проклятая винтовка. Он не твердо держался на ногах, был голоден, мечтал как следует вымыться. Но идти домой на Унтерангер было стыдно. В ресторан тоже не смел зайти. Ему казалось, все сразу увидят, как мерзко он изгадился. Еле живой брел по улицам, добрался наконец до Изорау, пошел дальше, Гарлхинг, ментор Шванге, Высоко над рекой повис изящный э, Гроссогеселлоэский мост. Кайтон лехнер сел на скамью и, долго не отрываясь, глядел, как неутомимо катит река свои серо-зеленые воды. Он искренне верил, что Куцнер поможет ему заполучить яично-желтый дом, а может и комодик. И вот оказалось, что Куцнер — дурак и дерьмо, да и он сам тоже не баварский лев. И вовсе он не выбился в люди, а еле дотащился до этой скамьи. Его тянул к себе грос гесселуэский мост. Он был такой высокий, что сделался настоящей приманкой для самоубийц. Прыгнешь с него — и дел конец. Таким способом навсегда избавлялись от любовных горестей бесчисленные служанки, от голода и бед бесчетные трехчетверть-литровые рантье. «Будь теперь лето!» — размышлял кайтан Лехнер. — Можно было бы легко и просто войти в воду. А сейчас изволь прыгать. Потому что Кайтан Лехнер внезапно пришел к выводу, что он должен покончить со своей испоганенной жизнью. В газетах напечатают, что вчера с гросгес моста бросился в Изор всеми уважаемый антиквар Кайтон Лехнер. Стыд довел его до самоубийства. Усталый, одеревеневший, он начал взбираться на мост. Уличные мальчишки, подростки, 12-14 лет, играли на мосту в Куцнера и Флаухера. Превозмогая ломоту в костях, старый Кайтан Лехнер с трудом взгромоздился на перила. Было холодно. Он раскашлялся, вытащил голубой в клетку платок, высморкался. Мальчишки заметили его. «Ребята, давай сюда!» — крикнул один. «Сейчас этот тип сиганет с моста! Есть на что посмотреть!» Они столпились возле старого Лехнера, выжидающе смотрели на него, с полным доброжелательством подбатривали. Тайтон Лехнер продолжал сидеть на перилах. Мальчишки мешали ему. Они так дурацки пялились, что невозможно было придумать ни одной благостной, мудрой, прощальной мысли. «А ну, убирайтесь отсюда, сопляки!» крикнул он, но те и не подумали уходить. Стояли и спорили, какой высоты мост и когда человек умрет во время полета, разбившийся в воздух, или уже упав и разбившийся в воду. Они видели такое в кино, были хорошо осведомлены и теперь собирались проверить, так ли оно происходит в действительности. Старик Лехнер по-прежнему сидел на перилах. Было дьявольски холодно. Он совсем не чувствовал ног. Так и поясницу застудить недолго. В общем, у него пропала охота прыгать. Но стыдно было перед мальчишками слезть с перил, так и не покончив с собой. Они, конечно, правы. Он жалкий человечешка Ему только и остается, что прыгнуть в воду. Он старался разжечь себя, представляя всю глубину своего унижения. Мальчишки возмущались. Что это он заставляет их так долго ждать? Но желание покончить с собой прошло у него не менее внезапно, чем возникло. И значит, разжигать себя бесполезно, если у человека нет настроения. ну можно ли требовать, чтобы он взял и кинулся с моста в воду?